Глава 14. Как только Аркадий уехал, Базаров стал ждать, что ПП вызовет его на откровенный разговор. В историю с платежным поручением Женька не поверил. Понятно, что это трюк матерового гбиста, но время шло и ничего не происходило. Это был поединок нервов, у кого они окажутся крепче. Потом позвонил Аркадий и сказал, что переночует у Кати. Эта новость быстро распространилась по дому. «Что ж, это благородно», — сказал Павел Петрович, выслушав брата. «Присмотреть за девушкой в отсутствии ее старшей сестры. Значит, время у нас еще есть». Казалось, он чего-то ждет. И Базаров догадывался, чего именно. Наверняка, прочитав в инете заметку о том, что по делу о криминальной смерти Маргариты Черновой разыскиваются два важных свидетеля, по описанию похожих на Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова, ПП затеял собственное расследование. Для этого ему не обязательно было ехать в Москву. Достаточно телефона и интернета, плюс обширные связи. Запрос Павел Петрович сделал, возможно, даже что связался с самим депутатом Черновым и теперь ждет результата. Кирсанов сам сказал, что ни о чем не говорил беспредметно если речь идет о преступлении, то бездоказательно, и он терпеливо ждет этих самых доказательств. Евгений Базаров понимал, что развязка близка, и естественно нервничал с такими людьми, как Папе не шутят. Кирсанов сам мог раскатать кого угодно, чем всю жизнь и занимался. Нет, страха перед ним у Женьки не было. Он просто уверился в силе противника и прекрасно понимал, что тут можно только пойти в банк Ведь речь шла о будущем. 1 августа Покровский ждал Евгения у себя в клинике. Значит, решать проблему надо было сейчас. Либо дело замнут... Либо о возвращении в Москву не может быть и речи. Аркадий увяз в своих чувствах Катя. Это было понятно. Ждать его скоро не стоило. Хитрый ход Нэтты Базаров тоже оценил. Оставить Аркадию у Кати вдвоем. Это должно было сработать. Женька охотно расстроил бы неттины планы, если бы у него самого не возникло серьезных проблем. Да еще и нога побаливала. Но думать о том, чтобы подлечить мозоль на пальце, было некогда. Ночью Базаров много курил и много думал, и пришел к мысли «сегодня или никогда?» С таким намерением и вышел в сад. Утро было прекрасным, хотя и подул ветерок. Лето звенело на все голоса, играло всеми цветами радуги. В саду пахло розами, которые, как оказалось... Обожают такую жару и охотно раскрываются навстречу солнечным лучам, щедро даря свой аромат. Николай Петрович с утра, как всегда, работал у себя в кабинете. Зато в беседке, увитой девичьим виноградом, сидела слегка разомлевшая от жары феня. Рядом в коляске пускал пузыри, похожие на ангелочка Митя. Коляска была задернута кисейным пологом, чтобы ребенка не беспокоили насекомые. «Как он?» — спросил Женька, присаживаясь рядом. «Спит спокойно?» «Все хорошо», — счастливо улыбнулась Феня, показав ровные, ослепительно белые зубы. Она была настоящей красавицей, хотя совсем в другом роде, чем Нетта. От холеной красоты той веяло холодом. Феня же была похожа на солнышко, которое согревает всех своим теплом. На ее румяном лице сияла улыбка. Волосы чуть расплетались, что делало ее еще милей. Базаров невольно заволновался. это какая то эта красота и досталась хромому старику. Да еще и идиоту. Пьющему идиоту. Подумал он, с удовольствием разглядывая Феню. Та поймала его взгляд и засмущалась. — Ты очень красивая, — тихо сказал Женька. — Не надо, — поежилась Феня. «Почему?» «Не надо и все. Ты меня боишься, что ли?» «Да». «Но я же никогда тебя не задевал, не высмеивал, ничем не обижал». Напротив, он бросил на нее внимательный взгляд. Всегда находился на почтительном расстоянии, полный безмолвного восхищения. В его голосе прозвучала ирония. «Сейчас вы меня обижаете». «Да чем же? Вы смеетесь надо мной». Упаси Боже! И почему вдруг на вы? Я вроде еще не старик. Твой гражданский муж в два раза старше меня, и ты зовешь его Колей. А меня только что Евгением Васильевичем не величаешь. Нам бы надо как-то сблизиться. Феня вспыхнула и попыталась от него отодвинуться. Женька же придвинулся к ней вплотную и взял за руку. «Я не могу представить вас вместе», — кратчево сказал он. Хотя в таком деле, как взаимоотношения полов, у меня богатое воображение. Удивляюсь, как он ребенка-то заделал. Ты потому и живешь с ним? Из-за сына, да? Но ты же не можешь не думать о том, что на свете есть и молодые, и здоровые мужчины, и от секса с ними можно получить не только ребенка, но и удовольствие. Да по тебе видно, что ты секс-бомба просто. У тебя такая попа. Женя! «Наконец-то! Мы уже на шаг ближе к цели. Ты назвала меня по имени!» «Чего ты хочешь?» — жалобно спросила Феня. «А разве непонятно?» Он нагнулся и впился в нее хищным взглядом. Феня сидела как загипнотизированная. Базаров неторопливо, уверенный в том, что его не оттолкнут, стал ее целовать. Фени не отвечала, но и не убегала. Она словно не понимала, что происходит, Ей было и плохо, и хорошо. Кроме Коли, других мужчин у нее не было. А мама всегда говорила, что мужу изменять грех. И вообще думать об этом грех. Надо просто терпеть. Сейчас же происходило что-то другое. И ее губы сами собой раскрылись навстречу жадному Женькиному рту. «Я вам не помешал?» – раздался насмешливый голос ПП. Феня жалобно вскрикнула и вскочила. Щеки ее пылали от стыда. Она подхватила коляску с Митей и выбежала из беседки. Кирсанов с насмешливой улыбкой посторонился. — А ну, пойдем! — кивнул он Базарову. И улыбка П.П. сделалась злой. — Будете бить мне морду? — лениво спросил Женька, поднимаясь со скамейки и подтягиваясь. Он был на голову, выше и прекрасно знал свое преимущество. Молодость и выносливость плюс длинные руки. Павел Петрович тоже это понимал. «Идем», — кивнул он через плечо и направился к озеру. Женька пожал плечами и пошел за ним. Они спустились к пристани на песчаный берег. «Я вижу, твое хамство не знает границ», — размеренно сказал П.П. «Ты самоуверенный щенок, которого давно пора проучить!» «А пуп не надорвете?» — насмешливо спросил Женька. «На перегонки на тот берег и обратно?» «Хотите меня утопить?» — с иронией вскинул брови Базаров. «А ты никак боишься? Боюсь, что у вас селенок не хватит. Вам как-никак полтинник. А до того берега далеко». Он, прищурившись, прикинул расстояние. Да еще и обратно плыть. пп молча снял брюки и стал расстегивать пуговицы на рубашке. Базаров пожал плечами и стянул спортивные штаны. Потом швырнул на песок футболку и спросил. Одновременно по команде «раз-два-три» Павел Петрович кивнул и направился к мосткам. Женька за ним. раз два «Три!» — скомандовал он, и они с Кирсановым прыгнули в воду. Женька вынырнул первым, Павел Петрович под водой проплыл долго. Вынырнул он гораздо дальше и уверенно поплыл на тот берег. Базаров сразу понял, что вода очень уж прохладная. За ночь озеро успело остыть, и чтобы согреться, Женька погреб изо всей силы. Кирсанова он быстро догнал, и долгое время они плыли рядом. Потом ПП прибавил. Женька отстал. Впрочем, это его не сильно напрягало. Он знал свою выносливость и терпение. «Я не спринтер», — говорил он Аркадию, раз за разом выигрывая у него заплыв. «Мои — последние сто метров, а то и пятьдесят. У меня на финише взрывная реакция и сил гораздо больше, чем у других. Просто мой организм так устроен». Но ПП, видимо... Тоже был устроен по-особому. В его движениях сквозила такая уверенность, будто он уже выиграл. Надо было показательно высечь щенка. Сначала физически, а потом морально. Кирсанов плыл и думал о том, что как только они выйдут на берег, Евгений Базаров получит такой урок, который запомнит на всю жизнь. В комнате у Павла Петровича на столе лежала синяя папка. И в этой папке было много чего интересного. Но сначала надо унизить щенка на той поляне, которую он считает своей. До противоположного берега Кирсанов доплыл первым и даже не запыхался. Выходить из воды не стал, ждать соперника тоже. Коснулся рукой камышей, обозначая промежуточный финиш, и с той же скоростью поплыл обратно. Женька дотронулся ладонью до того же камыша, еще качающегося после прикосновения Кирсанова. «Здоровый черт!» — подумал он, глядя, как стремительно удаляется Павел Петрович. «Это тебе не Аркаша, надо было поднажать». Но как он ни старался, до середины озера ему не удавалось догнать ПП. Вроде бы приближался, но тот все время прибавлял. Казалось, сил у Павла Петровича бесконечно много. Женька всерьез разозлился. «Нечего жалеть старикана», — подумал он, усиленно работая ногами. Расстояние между ним и ППС заметно сократилось. Как и предполагал, за сто метров до берега Женька догнал Кирсанова. Уперлись оба, и тут Базаров почувствовал, как вырывается вперед. Это пока были какие-то сантиметры, невидимые глазу. Но тот, кто выиграл финиш, прекрасно знает это чувство. Когда, ликуя, представляешь себе выражение лица соперника, его отчаяние, хотя видеть это невозможно, все силы, все мысли и все зрение на дистанции. Назад смотрит только плечо, то самое, за которым дышит соперник, самый кончик плеча, и оно, это плечо, видит, я выигрываю, отрыв и две. Три секунды полета, когда в голову бьет убийственный коктейль из сумасшедшей усталости и бешеной эйфории. От этого сил становится больше. Открывается то самое второе дыхание, которое есть не что иное, как уверенность в своей победе. В том, что сил на финише хватит. Он мой, этот финиш, я его беру, а все остальные пусть расслабятся. Базаров понял, что он победил еще даже не доплыв до берега. Метров за тридцать он не выдержал и обернулся. Ему хотелось увидеть лицо П.П. Но когда Женька увидел это лицо, ему стало не по себе. Он резко развернулся и рванул к Кирсанову. «Эй, что это с вами?» — спросил он с насмешкой. Но поддержал при этом Павла Петровича за спину, не давая захлебнуться. «Пусти!» — прохрипел Кирсанов. Я в порядке. Водичка-то холодная. Ногу свело, да? Пусти, я сказал. Ну нет, потонуть я вам не дам. Хоть я и хам. Женька подставил Кирсанову свое плечо. То самое, которым недавно почувствовал победу и сказал. Держитесь. Павел Петрович попытался его оттолкнуть. Будешь упрямиться, я тебя за волосы схвачу. Разозлился Женька. И по волоку к берегу. «То-то будет позорно, да еще девки увидят». И Кирсанов сдался, ухватился за него, удерживаясь таким образом на воде. «Не нога», — признался он сердце. «Твою-то мать!» — выругался Женька. «Вот почему губы синие, не от холода! Цианоз! Сам все вижу!» И он напрягся, чтобы доплыть до берега как можно быстрее. «Вот же дурак!» — ругал он Кирсанова. «И куда поперся, старик? А туда же! Слышь, старикан, ты смотри, не отключайся! Греби, слышишь? Хотя бы держись! Все вы, Кирсановы, слюнтяи! Только сопли жевать! Связался я с вами!» Павел Петрович не отвечал. Когда Женька вывала Кирсанова на берег, тот был без сознания. Разложив его на песке так, что и пятки оказались в воде, Базаров торопливо принялся делать Павлу Петровичу искусственное дыхание. «Сам утопил, сам и спасу», — говорил он, энергично нажимая руками на грудную клетку. «Раз, два, три». Он нагнулся и с силой дунул Кирсанову в рот. «Раз, два, три». Через какое-то время Павел Петрович открыл глаза. «Раз, два, три. Все. Хватит», — прохрипел П.П. И закашлялся, выплевывая из легких воду, который все-таки успел нахлебаться. И Женька без сил повалился на песок рядом с Кирсановым. Закрыл глаза и замер. Только сейчас Женька почувствовал, что силы на пределе. Это просто чудо, что он вытащил Павла Петровича из воды. Ведь сколько пришлось проплыть. Икры ног мелко-мелко дрожали. В руках тоже была предательская дрожь. отдышавшись, П.П. тоже рухнул на песок без сил. Какое-то время они молча и неподвижно лежали рядом. «Молодость есть молодость», — сказал П.П. уже почти нормальным голосом, нарушая это молчание. «В порядке». Женька сел, взял его руку и стал искать пульс. «Надо бы ЭКГ сделать. Похоже на микроинфаркт. А то и на полноценный инфаркт. Как левая рука». Не онемело? Отдает в нее? Какие вообще ощущения?» «Ощущение, что я полное дерьмо», — поморщился Кирсанов. «Это верно», — согласился Женька. «Выглядите вы хреново». «Паша!» — раздался вдруг отчаянный крик. Оба вздрогнули и обернулись. К ним с горы несся Николай Петрович. На крутом спуске он споткнулся и упал. Какое-то время... Колобком катился вниз, потом встал на четвереньки и несколько метров прополз. Встав же на ноги, снова побежал, по пути еще пару раз споткнувшись, но удержавшись на ногах. — Господи, Паша, Пашенька! — зарыдал он, подбегая к брату и падая рядом с ним на колени. — Я все видел из окна. Ну зачем, Господи, зачем? — Ты! накинулся он на Базарова, убийца! Это ты подбил Пашу плыть на тот берег! Ты, мерзавец! Самый настоящий мерзавец! Я тебя в тюрьму прячу, да я тебя! Заткнись! отчеканил Кирсанов. Паша, заткнись и возвращайся в дом. Паша, Николай Петрович по красному, потному лицу которого рекой текли слезы, Попытался обнять брата. Ты же только что чуть не утонул. Я в порядке. Но иди в дом, Коля. Нам с Евгением надо поговорить. Николай Петрович колебался. Ты слышал, что я сказал? Повысил на него голос брат. Я здоров. Сердце прихватило, что в моем возрасте нормально. Так бывает со стариками. Ну какой же ты старик? — всплеснул руками Николай Петрович. «Это мне хороший урок», — поморщился П.П. «Никто не молодеет. Я думал, что из железа, а оказалось, как и все, из мяса и костей, а еще из сосудов, вен и артерий, где-то закупорило от чрезмерных моих усилий. И от того, что я потерял над собой контроль. Но теперь я в порядке. Иди, Коля!» У нас очень серьезный разговор. Ну, хорошо. Николай Петрович нехотя поднялся. Ты уверен, что... Уберешься ты или нет, не выдержал ПП. И его брат с той же энергией и торопливостью, как и пришел на берег, понесся обратно. Поднимаясь на гору, пару раз споткнулся и не меньше пяти раз обернулся, чтобы убедиться, мужики больше в воду не лезут. «О чем вы хотите поговорить?» Спросил Женька, когда Николай Петрович поднялся на гору. «До того, как все это случилось, я имею в виду наш заплыв, я принял решение сдать тебя полиции», спокойно сказал Павел Петрович. «Ты прекрасно знаешь, за что. Эта статья указ серьезным сроком. Я хотел, чтобы отсюда ты отправился не в интернатуру, а в тюрьму. Но теперь я свое решение изменил. «Это потому, что я вас спас?» — усмехнулся Женька. «Если бы ты меня не вытащил, я бы утонул. Я почти уже потерял сознание». «Вы его потеряли. Тем более. В твоих интересах было дать мне умереть. Ведь ты догадывался, зачем я отослал Аркадия, чтобы он не видел, как ты садишься в полицейскую машину. Почему ты меня вытащил?» Попэ в упор посмотрел на Женьку. «Клятва Гиппократа», — пожал плечами тот. «Да будь она неладна, в который уж раз!» — поморщился Базаров. «Но я прежде всего врач, а потом все остальное. Не мог я дать вам умереть, когда в моих силах было вас спасти». «И тут уж я не ошибся с диагнозом», — горько рассмеялся он. «Какое Аркадий ко всему этому имеет отношение? Вообще, как было дело?» — Я имею в виду смерть Маргариты Черновой, дочки депутата. — А что вам из Москвы-то сообщили? — насмешливо спросил Женька. — Мне прислали подробное досье на Маргариту. Я знаю, что она не была наркоманкой, а вот диабетчицей была. Я почему-то уверен, что к ее смерти приложил руку именно ты. В точку попали. У нее началась диабетическая кома, а я, вместо того, чтобы ее предотвратить, Кинулся делать промывание желудка. Это была врачебная ошибка. А Аркадий просто принес мне воды. «Понятно», — кивнул ПП, — «просто принес воды. Вот теперь мне все понятно. Депутат Чернов землю носом роет в поисках двух свидетелей, один из которых мой племянник. Если бы он об этом знал, Павел Петрович осекся. Впрочем, к делу это не имеет отношения». Я принял решение все замять. Ты не сядешь в тюрьму. Ты просто уедешь. Уедешь из Москвы. Навсегда. Поселишься где угодно, хоть в своем родном городе, и будешь работать врачом. Хоть в районной поликлинике, хоть на скорой. Или не врачом, мне без разницы. Я хочу, чтобы ты был как можно дальше от Аркадия. Иначе ты опять втянешь его в историю. Я таким образом оберегаю свою семью, а ты сохраняешь свободу. «Вы же знаете, что для меня это равносильно смерти», — тихо сказал Женька, — уехать из Москвы. «Везде люди живут», — сказал Павел Петрович, поднимаясь. Какое-то время он стоял, прислушиваясь к своим ощущениям. Повинуется ли ему тело, еще минут десять назад бывшее абсолютно беспомощным? И только убедившись, что все в порядке или почти в порядке, Павел Петрович направился к тропинке, ведущей в гору. Поднимался в нее Кирсанов очень медленно, но с прямой спиной. Евгений Базаров остался на берегу.